Глава 16. Даррен Блейн. Еще раньше у меня была на периферии сознания мысль, что Влада родом с планеты, которая находится в спиральной галактике. Но я ее не продумывал и не акцентировал на ней внимание. Мысль появилась и ускользнула, а оказалось, она была верной. Тяжело было на сердце от осознания, что эта прекрасная и удивительная девушка никогда не увидит свой дом и своих близких. Я нес Владу на руках в свой звездолёт, чтобы увести ее в свои апартаменты, и волей-неволей смотрел на ее лицо, на ее глаза. Она плакала беззвучно, но очень горько. Эта горечь плескалась в ее глазах и отражалась на лице. Нежные губы кривились, сдерживая рвущиеся из груди крики, слезы лились по девичьим щекам и попадали на мой камзол, отпечатывая на нем следы женского горя. Подумал вдруг, а если бы я оказался в подобной ситуации, что тогда? Подумал и внутренне содрогнулся. Незнакомый новый мир, чужие порядки и правила, к которым необходимо приспособиться. другие языки, иной быт, всецело другая жизнь, и никогда не появится возможность встретиться со своими соотечественниками, друзьями и, самое страшное, с родными. Проклятый случай распорядился таким образом, что эта удивительная землянка оказалась оторвана, точнее вырвана из своей среды и выброшена за пределы целой галактики. Даю сам себе слово, что за зонерийцы поплатятся за свои злодеяния. Ненависть к ним вспыхнула в груди с новой силой, яростным и отравленным пламенем. Щупальцами, распространяясь по телу, врезалась в мозг, оставляя в памяти отпечаток моей ярости и гнева. Прижал к себе сильнее Владу перед тем, как посадить ее в стерад. «Может, мои слова сейчас будут лишними?» — произнес я, когда мы уже сидели внутри стерра ада. «Но все равно я скажу. Лира Влада. Жизнь на этом не заканчивается. Пока ты живешь, будут жить и твои близкие. Они в твоей памяти и в сердце останутся навсегда». Влада повернула ко мне заплаканное лицо и ухмыльнулась. «Не называйте меня Лира». «Генерал, мне не нравится это обращение, и прекратите уже выкать». «Хорошо», — согласился я тогда, и вы, «ты обращайся ко мне по имени и на «ты». Я улыбнулся ей ободряюще, думая, что она взяла себя в руки и услышала мои слова, но я ошибся. «Не верю», — произнесла она сиплым голосом от слез, — «не верю, что не смогу вернуться». Ни сердце, ни разум не воспринимают эту информацию. Но внутри все равно больно. Больно, потому что вы не хотите мне помочь. «Влада», — вздохнул я, — «это не так. Будь реальной возможность вернуть тебя домой, я бы сам это сделал. Мне самому неприятно, что ты, по стечению обстоятельств, оказалась оторванной от своего мира. И мы, как борцы с занырийской расой, также виноваты в том, что стало с тобой. Мы долгое время хотели найти с ними точки соприкосновения, помочь им от вымирания, но эта раса возомнила себя монорасой, единственной и неповторимой в своем роде. Занарийцы не признают другие расы и на контакт не идут. Они считают себя выше в эволюции, умнее, значимее и думают, что другие должны им подчиняться. Только неожиданно для них другие расы оказались умнее и с более совершенным оружием. Этот факт лишь прибавил им злости и ненависти. Прости. Если бы мы раньше приняли меры и прекратили бесполезные попытки найти с ними мир, а просто взяли и стерли их расу навсегда, то ты бы никогда не оказалась здесь. Уже все случилось, как случилось. Кстати. «Идеология зонерийцев очень похожа на фашизм», — произнесла Влада и пояснила. «Это такая откровенная и открытая террористическая диктатура. Был один тип в истории моего мира, который пытался перекроить всю землю под себя». «И что с ним стало?» Влада вытерла нос и пожала плечами. «Ничего особенного. Прадеды моей страны его победили». «Хорошо. Мы тоже победим за нырийцев». «Флаг вам в руки», — обреченно сказала Влада и снова отвернулась к иллюминатору. Завел свой звездолет и сказал, «Ты, главное, не унывай. Я помогу тебе обустроиться в этом мире и...» Но Влада не дала договорить, а резко прервала меня. «Слушай, хватит заливать мне в мозг всякую чушь о помощи и прочее бла-бла-бла». Все будет сделано лишь для вида, для галочки, а потом ты и остальные подобные Галию забудете меня. И как я обустроюсь в этом мире, а? Языков ваших не знаю, мироустройства не знаю, историю не знаю. Ты представляешь, я же ничего не знаю. Только благодаря переводчику понимаю, о чем вы все говорите, но ни читать, ни писать не умею. Какую профессию или дело мне поручат? Она широко улыбнулась, зло сверкая полными от слез и отчаяния глазами, и воскликнула. «Нет, ничего не говори. Я сама знаю, какое дело мне подберут. Никакое!» В ней сейчас кричали безнадежность, отчаяние и боль. Я видел, как ярость кипела в ее глазах от невозможности как-то изменить ситуацию, вернуть все назад. «Ты не права», — сказал я довольно жестко. и чуть мягче произнес «И я докажу тебе обратное, после завтрашнего приема, если ты, конечно, захочешь туда идти». Влада сложила руки на груди и протяжно выдохнула. «Пойду», — сказала она шепотом. «Там будет Ми и девчонки». Я кивнул. «После приема я тебе кое-что покажу. Думаю, тебе понравится». А пока тебе нужно отдохнуть. И, наверное, ты хочешь побыть одна?» Влада посмотрела на меня благодарно, но вымученно улыбнулась. «Да, я хотела побыть одна и, прости, что вспылила, просто...» Тяжелый вздох, и она закрывает лицо ладошками, всхлипывает и снова смотрит в окно, но говорит дрожащим голосом, «Там, на земле, была вся моя жизнь». Моя семья. Если все на самом деле так, как сказал Галей, то мне страшно подумать, как переживали мои родные мою пропажу. Как страдала моя мама и отец. А мои братья, боже, Даррен, как же им было больно. Я не знал, какие подобрать слова для утешения. Скорее всего, таких слов нет ни в одном языке. Владе нужно пережить этот жизненный этап, оплакать свою прошлую жизнь и похоронить, как бы прискорбно это ни звучало, а уже потом, обновленный, идти дальше по жизни. Только легко все это сказать или подумать, а вот воплотить в реальность настолько сложно, что можно сломаться. Влада сейчас была беззащитной, несчастной и одинокой. Мне до невозможности захотелось ее обнять и сказать, что я не оставлю ее, что ей нечего бояться. Со мной Влада действительно будет в полной безопасности. Я смог бы обеспечить ей роскошную жизнь без забот и хлопот, мог бы сделать своей шаиной, любовницей. Но интуиция мне подсказывает, что Влада не из тех женщин, которые будут довольствоваться малым. Увы, но большего я дать ей не смогу. Значит, сделай так, чтобы она захотела стать твоей шаиной, прозвучал в голове внутренний голос. Наверное, в другой ситуации я бы восхитилась апартаментами генерала, высокотехнологичной атмосферой и футуристическим дизайном его жилья. А в другой ситуации, но не сейчас. Я лишь мимолетом. и как-то отстраненно отметила этот факт, но не более. Дарен привез меня к себе. Мне бы радоваться, а хочется разреветься и кинуться прочь отсюда, куда глаза глядят. На душе наступил сумрак. Тоска и безнадега стали правителями в моей душе. И где-то глубоко внутри теплился слабый огонек веры, что я все-таки смогу вернуться домой. Теплится, но чутье не подсказывает, что он скоро исчезнет. И как мне принять эту ситуацию, если сердце противится, а душа рвется к родному дому, туда, где меня всегда ждали теплые объятия мамы, улыбка отца и извечные поддразнивания братьев? Тяжело. Ощущение, будто на мои плечи свалилась целая гора, которая вот-вот придавит, а потом его все раздавит. Я тебя оставлю пока одну. Как сквозь сон услышала я голос Дарана и вздрогнула, так как глубоко ушла в свои мысли и не заметила, что стою у огромного иллюминатора и смотрю в одну точку. «Я распоряжусь, и сюда принесут наряды для завтрашнего приема», — сказал он. «Давай покажу комнату, где ты сможешь отдохнуть». «Хорошо», — ответила я, следуя за ним. «Здесь...» Есть все необходимое. Чувствую себя как дома. На последнем слове он запнулся и сочувственно на меня посмотрел. Прости. Я подняла вверх ладошку. «Не делай такое лицо», — попросила я. «И не нужно бояться говорить про мой дом. Я не стану реветь и биться головой о стену от каждого неудобного слова». Он слабо улыбнулся и кивнул. подошел к шкафчику, выполненному из прозрачного текучего материала, и взял с полки квадратик размером с ладонь. Если захочешь поесть или возникнут какие-то вопросы, нажми на панель Скайна. Он коснулся пальцем квадратика, и перед нашими лицами появилась голограммная панель управления. Просто говоришь, что тебе нужно, и появится помощник, который примет любой твой заказ или просто... ответит на возникший вопрос. «Понятно?» Пожал плечами. «Разберусь». Даррен вложил в мои ладошки Скайн и, вновь улыбнувшись, сказал, «Все будет хорошо, Влада». Когда он ушел, я вздохнула и произнесла, «Может быть, и будет, но сейчас ничего хорошего в моей жизни не происходит». подошла к иллюминатору и приложилась лбом к прохладной, прозрачной поверхности. Я смотрела и видела космос, черный, бездонный, бескрайний, и создавалось ощущение бесконечности. Я смотрела и смотрела, а где-то далеко ведь крутится вокруг Солнца моя родная планета Земля, на которую я никогда не вернусь. Этот факт нужно принять, как бы больно и сложно мне не было. Я знаю, мои родные хотели бы, чтобы я жила дальше и обязательно стала счастливой. Да, мне сейчас хочется плакать. Даже не плакать, а разреветься. Выплеснуть фонтан боли, который бурлит во мне. Но я возьму себя в руки и через горечь, тоску и жалость к самой себе Разверну плечи, гордо вздерну подбородок и улыбнусь. Широко, ярко и открыто. Я надену эту маску, и никто не узнает, что под ней скрывается душа, получившая глубокую рану, которая никогда не заживет и будет кровоточить от воспоминаний о доме. Возможно, когда-нибудь воспоминания притупятся, и боль не будет больше такой жгучей. Но когда это случится? Нажала на скайн и произнесла, когда передо мной всплыла голограммная панель с неизвестными мне символами. У меня есть вопросы, на которые нужны ответы. На панели все значки завертелись и сложились в движущийся вокруг своей оси шар. «Как можно обратиться к вам, Лира?» Голос был мужским, немного механическим, но приятным. «Влада?» «И, пожалуйста, без Лиры». «Хорошо, Влада. Меня зовут Скай. Задавайте ваши вопросы». «Привет, Скай!» «Мне нужно узнать все о спиральных галактиках. Узнать, где и как можно выучить языки. Где на станции Флосс проходят тренировки по... рукопашному бою, какие расы известны на сегодняшний день и мне нужны полные характеристики по каждому их представителю. Также интересен экономический и социальный строй в межгалактическом союзе, какие учебные заведения существуют и принимают ли в них женщин, а также условия отбора. Так, что еще? Слишком много запросов Влада. Ваш мозг не сможет обработать всю информацию за один раз. Это может привести к переутомлению и сбою в вашем организме. Может, начнем с изучения Вселенной и ее строения? «Ты не умничай, Кай? – сказала я и села по-турецки на пол напротив иллюминатора. «Но будь по-твоему, давай начнем с изучения Вселенной. Только прошу, давай проведем краткий ликбез». Как пожелаете, Влада. Скай отобразил передо мной огромную карту Вселенной и начал мое просвещение.